Глава четвертая. Сыщик сверился с адресом. «Все верно. Ему нужна эта унылая серая панелька советской постройки. Здесь проживала Светлана Панина». Та самая красотка, что разрушила брак Светланы Кондратьевой, а потом, без всякого зазрения совести, на деньги ее мужа и, скорее всего, заработанные соперницей, нежилась на шикарных курортах, хвасталась в соцсетях фотографиями покупок и прочими радостями богатой жизни, пока бывшая жена отбывала срок на зоне. Лев поднялся по темному подъезду на пятый этаж и стукнул по обшитой ободранным кожзамом двери. Раздались неуверенные шаркающие шаги. Он даже на секунду засомневался, не ошибся ли адресом. Так молодые женщины не ходят. Медленно, не поднимая стопу из-за подагрических коленей, скорее похоже на походку старушки. Однако дверь ему открыла все же Светлана Панина. Правда, узнал ее сыщик не сразу. Трудно было угадать в панурой фигуре с овсклокоченными волосами лощеную красотку с ярких снимков. Она пробормотала. «Заходите, только наличка. Я сразу писала, никаких переводов». И поплелась в глубину квартиры. Опер вопросов задавать не стал, хотя и было понятно, что молодая женщина его с кем-то перепутала. Он прошел за ней на кухню, там Светлана выложила перед ним на потрепанный стул коротенькую белоснежную шубку. Пока она шуршала упаковкой, гость внимательно рассматривал хозяйку и квартиру. «Не похоже на роскошное гнездышко». Все ободранное, грязное, мебель много лет не обновлялась, Техники тоже не меньше десяти лет. Сама хозяйка выглядит под стать жилью. Вроде бы и симпатичная мордашка, взгляд потухший, губы кривятся в раздраженной гримасе. Под глазами набрякли припухшие темные мешки. Роскошные волосы, на фото лившиеся золотой волной, скатались в колтуны. Домашний халатик будто выдернули из другой жизни. Когда-то, соблазнительный и кружевной, он явно был приобретен, когда девушка была значительно стройнее. Сейчас же, весь в пятнах, дырках от сигарет, он напоминал потасканную тряпку, а не прелестный домашний наряд. Светлана, заметив внимательный взгляд опера, рыкнула. «Чё пялишься? Давай деньги доставай, смотреть просто так не дам. Или ты не за шубой?» Она мгновенно укутала свою драгоценность обратно в целлофан. За телеком, что ли, или за сумкой? Че молчишь? Ты зачем пришел? Чего покупать будешь? Он достал корочки. Оперо полномоченный уголовного розыска Гуров». Все регалии свои говорить не стал, чтобы не спугнуть девушку. Но и этого было достаточно. Она подхватила шубку, прижала к себе. Чего надо? Моя шуба. Хочу продаю, хочу нет. Отвали. Знаю я вас, штрафов сейчас навешаете. Давай, убирайся отсюда, ничего не дам. Лев попытался ее успокоить. «Светлана, Света, я не из-за шубы сюда пришел. Вообще по другому вопросу. Не переживайте, мне все равно, что вы с ней собирались делать. Никаких штрафов или что-то там еще? Нет, я по поводу Кондратьева, вашего...» Тут Лев споткнулся, не зная, как обозначить статус Светланы. Кто ей был этот мужчина, годящийся в отцы? Любовник? Спонсор? Жених? Бывшего мужчины а блондинка металась по кухне с шубкой в руках, напуганная неожиданным визитёром. «Ничего не знаю! Отвали! Убирайся отсюда! Разговаривать не буду! Я ни при чем. Ее крик прервал звонок в дверь. Она, не отпуская шубу, кинулась в коридор. Щёлкнула дверь, и мужской молодой голос произнес вежливо. «Светлана, здравствуйте! Я по поводу вещей вам звонил. Хочу купить все сразу. Оплачу наличными, как и договаривались». Грохнула дверь, девушка пробормотала. Это сейчас я, короче, там. А покажите все. Вы говорили, у вас есть белые туфли. Моей невесте так ваше объявление понравились. У нее точно такой же размер. Красавица, как и вы. Зашаркали светины тапки, загремели створки шкафов. Вот, смотрите, есть еще плащик такой, натуральная кожа. Коллекция обуви и все почти новое в коробках. телефоны и планшет. Фен еще, но он сломался. Я скидку сделаю на ремонт. Дорогой. Там насадок 10 штук и чехол для хранения. Крутой, фирменный, отремонтируйте по гарантии. У меня даже чек есть из магазина. «Раз вещи, которые подарил ей богатый любовник», догадался Лев Иванович. Посетитель, невидимый ему с кухни, вдруг грохнул чем-то. Светлана вскрикнула. «Ты че, урод!» И снова раздался звук удара, теперь уже приглушенный. А потом грохот, какой издает человеческое тело при падении. Его опытный оперативник распознал мгновенно и стремительно метнулся на звук. Девушка лежала в коридоре в нелепой позе без сознания. Из-за тесноты она свалилась прямо на гору вещей на полу. Халат задрался, обнажив худые ноги. Тапки разлетелись в разные стороны. Посетитель врезал ей по виску чем-то тяжелым, и теперь по брови стекала струйка крови, а лопнувшая от удара кожи наливалась багрово-синей шишкой. Сам же фальшивый покупатель, невысокий парень в темной одежде, торопливо дергал тело в сторону, опасаясь, что кровь измажет упаковки с вещами. Одним движением лев распахнул дверь, ударом в спину уложил парня, а потом захватил его руку и вывернул болевым приемом назад. Тот завыл от режущего ощущения, дернулся раз, другой и застыл вниз головой. «Ты че? Ты кто? Чего надо? Пусти!» Грабитель быстро пришел в себя и попытался ногой ударить назад, как легается норовистая лошадь. Однако мощный удар локтем в шею его тотчас же утихомирил. Гуров, который редко брал с собой наручники, наклонился и вытряхнул из упаковки новенький ремень. Прочный, широкий, вот и пригодился. Он превратил его в наручники, туго стянув руки захваченного преступника. И как только закончил фиксировать дрожащее от волнения и боли кисти грабителя, сразу набрал телефон скорой помощи. «Здравствуйте!» — говорит операуполномоченный Гуров. «Можно срочно карету с врачами? Лучше реанимацию. Нападение на человека — удар по голове. Без сознания. Женщина около 25 лет. Записывайте адрес». Преступник, который не удержал равновесие и рухнул на свою жертву, задергался в попытках освободиться. Это чё, подстава? Ты что тут делал, козел? Не докажешь ничего, она сама, эта дура сама, упала и ударилась. Оперативник его не слушал, уже набирал телефон дежурки. Горов говорит, срочно группу, записывайте адрес. Вооруженное ограбление и нападение на человека. У его ног зашелся визги несостоявшийся покупатель. «Урод! Как ты здесь оказался? Это подстава все! Вы специально меня заманили! Подстава! Я докажу!» Когда прибыла следственно-оперативная группа, можно было наконец выдохнуть с облегчением. Со Светланой уже возился врач скорой помощи. Она стонала, сыпала ругательствами, почти пришла в себя. Из оперов дежурным сегодня оказался Кудряшов. И Лев Иванович обрадовался не придется пускаться в длинные объяснения. Роман и правда сразу поверил в наспех сочиненную историю о том, что у пострадавшей девушки Лев хотел купить шубу для жены по объявлению. Да особо и не разбирался в причинах появления полковника в квартире, только восхищался снова. «Лев Иванович, мне рядом с вами прямо везет! Одно дело за другим раскрываю! Точно в этом месяце премию дадут!» Тот остановил радостного парнишку. «Премия – это хорошо, конечно, Рома. Только тщательно допроси этого парня, и сразу обыск у него по месту проживания проведи. Сдается мне, что этого любителя покупок с рук не одна такая жертва. Ориентируйся сразу на серию, больно он ловко действовал. И легенда продуманная, и деньги с собой принес. Показал жертве, чтобы подозрение отвести. Сказал, что все хочет купить. Значит, изучил каждую вещь, которую девушка продавала». Ищи еще таких же продавцов через интернет, у кого дорогие вещи в большом количестве висят в продаже. «Сделаем, Лев Иванович!» — ликовал Ромка Кудряшов. Он на все был готов для такого нежданного напарника. В этот момент Гуров даже испытал угрызение совести от своего обмана. И все же рассказывать парню о том, как оказался у Светланы, оперативник не хотел. Не объяснить ему. Пока еще молодой и не поймет про занозу и азарт сыщика. Тем более сейчас, когда Йорцев руководит отделом, и все молодые сотрудники, как флюгеры, повернулись туда, куда чаще всего смотрел начальник. Выполнение плана и премия. Оставив группу разбираться с уликами, Лев успел спуститься к машине скорой помощи, в которую грузили носилки с девушкой. То ли от движения, то ли от холодного воздуха улицы, она окончательно пришла в себя и простонала. «Чё было-то?» Он наклонился к ней. «Вас ударил по голове тот мужчина, что пришел купить вещи». «Вот урод!» Светлана коснулась огромной шишки на виске. «Это что, вы спасли меня, что ли? Так убил бы он меня, наверное». «Ну, это навряд ли. Но ограбил бы точно и бросил без помощи с травмой головы», — подтвердил Лев. Девушка прикрыла глаза. Кажется, пыталась осмыслить все, что произошло. Потом пробормотала. «Ладно, раз так, то говорите, чего приходили. Что там хотели узнать про Кондратьева? Только сразу говорю, в суд или к следаку не пойду. Меня потом его жена на тот свет точно отправит. Она та еще стерва, может гадость любую сделать». «Просто расскажите, как ваши отношения начинались и чем все закончилось». Светлана скривилась в ухмылке. «Чего рассказывать-то? И так все понятно. Я молодая, красивая, а он так, кошелек на ножках. Ну не полюбви же с ним. Все же ее браваду сдуло, когда девушка начала рассказывать свою историю оперу. Он в магазин пришел к нам, костюм выбирал. Я его приметила там и в оборот. В тот магазин и устроилась, чтобы вот такого папика себе завести. А как еще, все так делают. Месяц проработала, а тут Игорек нарисовался, не сотрешь. Втрескался по уши, понеслось сразу. Рестораны и гостишки. Понятное дело, что женат. Жена у него баба железная, он сам ее боялся, так и говорил. Хотя доверяла ему, 30 лет женаты. Понятно, она уже старуха и следить за собой перестала, вечно на работе сидела. Толстая, морщинистая, одевается как попало. Но ну, в 50 лет уже наряжаться бесполезно. Да ее кроме работы и сына ничего не интересовало. и горек этим пользовался, пока она его ловить не начала. То чек на духе нашла, то давай расспрашивать, с кем он ужинал. Что за партнеры, а что ты за поездки придумала с него требовать. Ну бред, блин. Короче, кайф весь ломала. Он начал бабки жать. Я ему сказала, что раз так, то с женой в отпуск дальше езди, в санаторий свой стариковский. А я себе найду того, кто будет подарки дарить и возить на отдых. Короче, он там что то намутил, прибежал радостный, что все, Жены больше не будет. Я думала, он дурак совсем, грохнул ее. Оказалось, на зону сбагрил. Подставил как-то по работе и с налоговой притащил проверку. Она же бухгалтер, все бумажки ее дела. Короче, я в этом не разбираюсь, но виноватой осталась эта бабка вредная. Ее посадили на 4 года, чтобы знала, как носовать куда не просят. Игорек сразу на развод подал. Фирму продал, сказал, что хочет со мной путешествовать и кайфовать. Надоел ему этот бизнес за столько лет. Без бухгалтерши там какие-то проблемы сразу начались. Он же не соображает ничего без нее. Под юбкой сидел столько лет. Ну и продал. Мне только в кайф, все проблемы в раз решились. И денег у него было навалом. Так что я там постаралась по полной программе. Пообещала ему ребенка. Каждый день про любовь, ну и секс. Какой хочет и когда хочет. кольцом мне Игорек купил. В Испанию отвез, в самый крутой отель на неделю. Кайф, короче, полный. Я вообще там доила его по полной, каждую неделю подарки. Хату мне снял крутую, сказал, когда поженимся, то машину купит и квартиру на меня запишет. Девки мне все обзавидовались с работы. У них-то любовники за год один раз сумку или духи подарят, и так по мелочи. А мне повезло, считай, как в лотерею выиграла. Только эта жаба старая, короче, все испортила. Она вышла раньше срока, когда у нас уже свадьба должна была быть. Я Игорьку сказала сразу, ресторан мне нафиг не нужен. Давай на Мальдивах, хочу новые фотки крутые. Еще квартиру выбрала, чтобы он купил мне в крутом доме, где богачи живут. Типа свадебный подарок. Он собирался продать свой коттедж этот дурацкий за городом и на эти деньги мне квартиру подарить. Только как вышла жена бывшая, все затормозилось. Не зная, что она там ему наговорила, только Игорек стал ныть. Говорил, что она к нему домой приходила, и они жутко поругались. Что-то там из-за денег и бизнеса, он объяснял, но я сильно не слушала. Плевать мне на эту старуху и на их разборки. Я у нее Игорька все равно увела, ничего она не сделает. А деньги у него, хотя выбесила меня. Еще и его накрутила, мне передала, чтобы типа я ходила и оглядывалась. Ха, напугать меня хотела, бухгалтерша, а угрожает, как будто из криминала. В тюрьме, наверное, нахваталось наглости. Мне-то плевать было, только Игорёк-то тот еще трус. Он сразу как-то притих, про свадьбу замолчал. А потом вообще сдох, черт пузатый. Даже сейчас Гурову было видно, как зла Светлана из-за рухнувших планов. Девушка почти рычала в бешенстве. Старый дурак! Зачем он в эту ванну полез? Жирный во время секса задыхался, вечно жаловался, что у него то одно, то другое болит. Конечно, полез туда и сдох, а я... Я осталась без всего. Жениться-то он не успел. Все досталось этой дуре и его сыну. Мне даже пришлось переехать в эту халупу, продавать вещи через интернет, чтобы наскрести денег на оплату. Он так меня подставил. А почему он умер? Какая причина смерти? Вы были тогда рядом? Светлана в окровавленном халате, растрепанная с черными кругами под глазами, буркнула. «Нет же!» «Я ушла в салон красоты, он полез в свою ванну, а когда пришла, то он лежал в воде мертвый, весь синий и красный. Я вызвала скорую, они приехали, сказали, что у него сердечный приступ был. Типа сердце не выдержало из-за слишком горячей воды. Такая подстава, меня таскали месяц на допросы, что да как. Представляю, как эта стерва радовалась. Все ей досталось, а я как дура столько лет его обрабатывала и ничего». Когда закончилась аренда, меня сразу выпнули из квартиры. Потом заблокировали все карты. Я ходила разбираться в банк. Там, короче, сказали, что это наследник заморозил все счета, потому что теперь это его деньги. Офигеть, да? Да мне даже пришлось к сынку его поехать, чтобы ему объяснить, это мое. Просто Игорек не успел записать на меня. Но, блин, приехала туда, а меня встретила эта бухгалтерша. Я пробовал объяснить этой старухе, что она должна отдать мне хотя бы половину наследства. Получается же, что я его почти жена. Если бы Игорек умер после свадьбы нашей, то все досталось бы мне. Я его столько времени окучивала, мне месяца не хватило, это нечестно. Она никто не Игорьку, ну ладно сыну половину, да и то жирно. Все мое должно было быть, я невеста. Эта стерва разговаривать со мной даже не стала. Сказала, что если буду таскаться сюда и скандалить, то отправлю следом за Игорьком. Я не боюсь ее, она же просто старая тетка. Только. У нее был такой взгляд ледяной, как будто она что-то думает ужасное, плохое. И короче, я оттуда свалила и пока ищу нового папика. Еще деньги кончились, пришлось продавать вещи, а то надо, блин, приодеться и красоту навести. И как назло, половина техники оказалась сгоревшей, телек и фен сломанные почему-то. Свинство, блин, еще и этот урод мне такой фингал поставил. Куда я с ним пойду, в приличный ресторан не пустят. Света уже перешла к привычной для нее практичности. «А это он мне деньги должен будет за то, что убить хотел?» Горов кивнул. «Да, если запросите компенсацию за лечение и моральные страдания, то суд присудит ему выплаты в вашу пользу». У девушки глаза так и загорелись. во за страдания точно!» Но тут карета скорой помощи, которая медленно ползла по потоку машин в пробке, наконец свернула в больничный проезд. Доктор заглянул внутрь. «Прибыли! Сейчас в отделение вас дадим. Документы приготовьте!» Светлана закряхтела на каталке, потянулась к сумочке. Лев помог ей, достал бумаги. Вместе с врачами выкатил каталку. В голове была одна мысль, которая пробивалась через суету вокруг но никак не могла сложиться в ясную формулировку. Его окружили врачи и санитары, Свету начали расспрашивать про самочувствие, и Опер легонько коснулся ее плеча. «Я пойду. Позвоню вам еще». А она только деловито приказала. «Проследите там за вещами. У меня все записано». Лев кивнул, и каталка с потерпевшей исчезла за дверьми приемного покоя. Опер потоптался немного у заезда для каталог, огляделся вокруг. Да уж, занесло его непонятно куда. Отдаленный район, а он без машины. Придется возвращаться своим ходом. Правда, прогулка успокоила после стычки с грабителем. Мысли покатились в такт шагам. Если он правильно предполагает, то Светлана Кондратьева стала жертвой предательства мужа. Но это сначала. Достаточно частая история – кризис среднего возраста у мужчины, который вдруг испугался, что молодость его закончилась, и кинулся доказывать обратное. А как это можно сделать? Завести молоденькую любовницу, чтобы она была свидетельством того, что он еще ого-го. Старую жену с глаз долой. Уж слишком явно она напоминает, сколько все-таки мужчине лет. Правда, Игорек, как называет его Светлана номер два, поступил совсем радикально. Не просто развелся, а отправил жену в тюрьму. Видимо, опасался, что Светлана номер один так просто не бизнес, ни вместе нажитое имущество не отдаст. Да и вообще, будет против того, чтобы годы их совместных усилий вдруг были потрачены на развлечение и шмотки для молодой разукрашенной куклы. Игорёк побоялся реакции жены и решился на подлость. Засунуть ее туда, откуда она не сможет влиять на него. Видимо, план сработал, и Игорёк, как и мечтал, превратился в кошелек на ножках рядом с новой пассией. Решил больше не работать и не зарабатывать. Хватит, пора наслаждаться жизнью. Правда, Светлана, которая жена, с такими планами была не согласна. И женщина, судя по характеристике риско, она весьма и весьма деятельная, раз уже в заключении стала искать способ разобраться с мужем. Интересно было бы с ней встретиться и пообщаться. Она же не просто мстила, а организовала для этого целую группу – Толеон. И название непростое, сразу говорит об образованности Светланы Кондратьевой. В название она вложила то, что хотела сделать. Возмездие, равное по силе преступлению, когда наказание должно в точности повторять причиненный вред. Око за око, зуб за зуб. И чтобы у остальных участниц был мотив выполнять ее задание, женщина могла им помочь расправиться с неверными мужьями, предателями и обидчиками, из-за которых они оказались в неволе. А значит, и преступлений, совершенных членами Талиона, должно быть больше. И как вычислить тех, кто состоял в сообществе? Проверить жизненный путь всех заключенных, кто отбывал срок и освободился в то время, когда в тюрьме была и Кондратьева? Ох, ну и работенка! Не просто большая, а огромная! Самое малое на несколько месяцев. Хотя полковник Гуров вдруг вспомнил о том, кто мог бы ему помочь сократить этот процесс до пары часов. Не совсем законно, так и его расследование не имеет никакой официальной силы, лишь личный интерес. Ему снова нужна помощь Макса. У этого парня такая задачка занимает час, потому что всю работу делают специальные программы наподобие бухгалтерских отфильтруют и вычислят только сообщи фамилии, с которыми надо работать. И Лев Гуров остановился, присел на лавку, сделал пару звонков и получил нужную информацию. Когда и откуда освободилась Кондратьева. После чего закинул эту информацию Максу для дальнейшей работы. Осталось узнать нынешний адрес Кондратьевой. Оперативник набрал номер администрации колонии, где отбывала срок женщина. На том конце ему ответил молодой женский голос. Когда полковник представился по всей форме, девушка испуганно выдохнула. «Слушаю». Он объяснил суть дела и прибавил металла в голосе. «Это срочный запрос. Примите телефонограмму. Ответ нужен сегодня». Его собеседница всполошилась. «Но Елены Юрьевны сейчас нет. Она в отпуске. Уехала в Москву. Надо же ее разрешение. Через неделю только вернется». Строгий тон опера не оставлял шансов избавиться от запроса. «Сообщите заместителю или вызывайте эту самую Елену Юрьевну. Кто она у вас?» «Сулимова, начальника дела режима и надзора». Девушка готова была уже сказать что угодно, лишь бы строгий полковник уголовного розыска от нее отстал. «Тогда переключите на начальника учреждения. Это московский уголовный розыск». Девушка испуганно пискнула. «Не надо, начальника! Я вам так скажу! Просто у нас так не принято! Надо запрос через канцелярию!» Она торопливо простучала по кнопкам и продиктовала адрес частного дома в пригороде. Сразу после разговора прилетел огромный список от Максима с дерзкой шуткой. «Товарищ полковник, вы же счастливы в браке! Зачем вам гарем? Еще и такой!» Пришлось сочинять ему такой же ироничный ответ. «С такими невестами опасно связываться!» «Выбери из списка тех, кто живет недалеко от нового адреса Кондратьевой. Кроме адреса важна любая информация. Особенно у кого из этих женщин за последние пару лет погиб, умер или исчез парень, муж, любовник?» Макс в ответ прислал печальный смайлик. Лев и сам знал. Очень трудная задача, требующего огромного количества времени. И все равно потом останутся белые пятна. Что, если участница Толеона решила отомстить, например, женатому любовнику? Доказательства их связи Максу не найти, а значит и всю цепочку не обнаружить. Но сейчас даже самая крошечная зацепка направит по нужному пути. Полковник Гуров недаром был оперативником с огромным стажем. Он знал, любая мелочь важна. Иногда надо перелопатить гору показаний, фактов, чтобы наконец найти маловажный, на первый взгляд, факт, от которого выстроится вся цепочка событий. Пока же решил, настало пора навестить саму Кондратьеву, поговорить с ней. Вдруг его любопытство будет удовлетворено сразу, и это любительское расследование в свободное от работы время завершится. А пока же оно цепляет его как крючок и заставляет вгрызаться в этот запутанный клубок. Опер прикинул маршрут до адреса Кондратьевой. Да уж, три часа не меньше займет дорога, если не будет пробок на трассе. Но его охотничий азарт, его дух сыщика не давал успокоиться и махнуть на расследование рукой. И упрямо тащил вперед к новым открытиям.